Глава двенадцатая. Альхиорш Нэарт Арш. Он смотрел на спящую Вьеру, улыбался и никак не мог понять, что с ним происходит. Разве мог он представить еще совсем недавно, что будет просто лежать рядом с девушкой, испытывая при этом желание защитить и позаботиться, вместо того, чтобы потратить время с пользой? Раньше ему не доводилось без дела лежать в одной постели с женщиной. А как только дело заканчивалось, он их выгонял. Просто не хотел засыпать вместе ни с одной из них. Да и не может правитель демонов позволить себе такую роскошь. Человеческие женщины у него тоже были, но все казались скучными, слабыми и жалкими, совсем не такими, какой предстаёт Виера даже сейчас, когда нуждается в поддержке. Это так странно и необычно желать позаботиться. Да, конечно, лёжа рядом с этой юной, привлекательной девушкой, испытываешь разные желания. скажем, наклониться, пройтись кончиком языка по нежной шее или забраться рукой под одеяло и погладить бедро. Но ко всем привычным чувствам примешивается нечто иное, необычное, нежное. Вира слишком не похожа на всех остальных, чтобы относиться к ней так же, как к остальным. Не похожа на людей, но и на демониц с драконами тоже не похожа. А может быть, всё это только кажется? Не может она быть настолько необычной? И вся её уникальность в магии, да в том, что в объятия не падает. Но это поправимо. Разозлившись из-за собственных мыслей, из-за этого идиотского чувства, с которым он внезапно отнёсся к Виере, Альхиорш резко поднялся. Девушка не проснулась, слишком крепко успела заснуть после всего, что на неё навалилось. А ведь это ещё не конец. Впереди Виру ждёт немало трудностей. На мгновение что-то внутри у Альхиорша защемило. Но он тут же тряхнул головой и поспешил выйти из комнаты, вновь начиная раздражаться. Дерваш, караулишь? За дверью в коридоре обнаружился дракон. Хотел узнать, как она? С каких пор, дерваш? С каких пор тебя волнует хоть кто-то? Уже много лет тебя держало здесь только одно ответственность за своих подданных. Не знаю, дерваш оставался мрачен. Я не понимаю, что происходит. Но мне не всё равно, что будет с Верой. Что бы с ней ни было, тебя это не касается. Вера принадлежит мне. Альхиорж захлопнул дверь, сработала магическая защита. Теперь никто посторонний, кроме него самого, в покое Веры не проникнет. Демон уже собирался уйти, но дерваш его остановил. Кто-то может знать. Альхиорж снова остановился, прищурился недобро. Ты о чём? Дракон призвал магию. Волна разошлась в разные стороны, окутав обоих защитным кольцом, чтобы никто не подслушал. А о том, для чего этот отбор? И для чего же? Альхиорш выгнул бровь. Не притворяйся, дерваш мрачно усмехнулся. Мы оба знаем, о чём речь. Это не простой отбор, и испытание не плод твоих больных фантазий. Это древний ритуал. Но не только я мог догадаться, не только я мог о нём узнать. Полагаешь, На Виру могли напасть из-за этого? Как вариант. Присматривай за своими невестами, пока их всех не поубивали. Дервош развернулся и ушел, оставив Альхиорша наедине со своими мыслями. А ведь дракон может быть прав. Кто-то мог слышать об этом ритуале или раздобыть о нем информацию и разузнать подробности, несмотря на все предосторожности, принятые еще предками Альхиорша. Кристина. Я снова шла по знакомому саду. Увидела ней, поспешила к ней. Кто бы мог подумать? Призрачная девушка, а впрочем, здесь и в мире снов вполне материальная, покачала головой. Что на тебя подобным образом подействует успокоительное. Да, неожиданно. До этого подобных проблем не возникало. А ведь если задуматься, мой иномирный организм вполне мог реагировать катастрофичным образом на любые мелочи. Например, поела местной картошечки, И песни распеваю. Запела фруктовым соком, за нож хватаюсь и иду всех убивать. Повезло, что на еду такой реакции не было. Пожалуй, с лекарственными и окололекарственными препаратами стоит быть аккуратной, заметила я. И не болеть. А то, как представлю, подхватываю какую-нибудь чехотку, меня пытаются лечить, но организм вновь реагирует нестандартно. Жуть. Я так понимаю, времени на разговор не очень много. «Ты права. Не хочу сейчас тратить много сил. Что-нибудь конкретное хочешь спросить?» «Да. Ты знаешь, кто и почему напал на меня?» «Нет. Откуда? Я вижу то же, что и ты. Иногда, возможно, чуть больше. Но я не могла проследить за нападавшим. И кто его убил, тоже узнать не могла. Но что случилось с ним мертвым, ты и видеть могла? Пока я неадекватно все крушила и за крылья демона таскала». Тебя не обманули, если ты об этом. Когда тебя попытались схватить, мертвый пришел в бешенство. Все, что Дерваш мог, это испепелить его. А на цепь посадить? Одного же посадили? Того, которого подсунули мне на тренировке? Не все так просто. Нея покачала головой. Мертвые слишком агрессивны, опасны и сильны. Поймать их намного сложнее, чем упокоить. В данном случае получилось только упокоить. Послушай, Меня вдруг осенило. А может быть, так, что на меня напали, потому что кто-то узнал, что я из другого мира. Семейка Виры рассказывала, что перемещения между мирами запрещены, и что никто не должен знать, кто я такая и откуда. За это могут убить. Да, убить могут, ная помрачнела. И ты должна сделать всё возможное, чтобы никто не узнал о твоём происхождении. А если уже кто-то знает? Возможно, Но в таком случае не должен узнать кто-либо ещё. Конечно, Альгорш не станет тебя убивать. Теперь не станет. Из-за цены магии, но будет только хуже. Демоны ни во что не ставят людей. Однако сейчас он хотя бы считает тебя принцессой Альзании и полагает, что за тобой стоит семья. Если он узнает, что в этом мире ты совершенно одна? Поняла, поняла. Ему лучше не знать. Иначе присвоят и ничто ему уже не помешает. Я говорила, что тебе нужно делать. Поспеши, Кристина. Времени осталось не так много. Сад подёрнулся пелиной, стремительно утрачивая краски. Вместе с садом бесследно растворилась Нея. С самого пробуждения на меня накинулся зверский аппетит, а я накинулась на Элло. Нет, конечно, не с тем, чтобы её сожрать, но за едой отправила и велела поторопиться. Как же я хочу есть. Ничего удивительного. На каноне только по завтракать успела. А потом мы гуляли с Альхёршем, и незадолго до обеда, на который его темнейшество вероятно собирался пригласить меня в ресторан, совершилось это покушение. Потом чай проклятый, сумасшедший скачки с демоном и от ключика. Надеюсь, я провалялась в постели только полдня и ночь, а не парочку суток. Когда Элла вернулась, я приказала ей сменить постельное бельё и заодно сделать уборку. а сама отправилась в гостиную завтракать. Зверски завтракать. Как хорошо, что Элла взяла всего да побольше. Уже в ванной комнате во время водных процедур до меня начало доходить. Чёртов наркоманский чай! Какое позорище! Как меня развезло! Хорошо ещё, что не закричала. Я Кристина, верните меня на землю! А то ведь вполне могла выдать себя. И на неадекватное состояние уже не спишешь. Всё равно бы вопросы возникли. Ушло, что пусть Альхёрш считает меня принцессой Альзанской. Хоть какая-то паршивая защита. Всё. От Нэнни никакого успокоительного и отваров тоже никаких. Мало ли что ещё может со мной произойти? Вдруг кожа облезет, глаза выскочат из орбит. Кто их знает, эти иномирные трафики. Почти сразу после того, как я отделалась и привела себя в порядок, в дверь постучали. Вероятно, не Альхёрш. Он вряд ли стал бы стучать. Воспользовалась магией, увидела незнакомого демона, но в знакомой военной форме. У Грашеля почти такая же, только отличается большим количеством каких-то знаков. В общем, этот демон из Дворцовой Стражи. Но открывать я не спешила. После вчерашнего нападения взыграла паранойя. «Кто?» – спросила я настороженно. «Ваше Высочество Веера, у меня приказ сопроводить вас в библиотеку». «Хм, библиотека – это хорошо». Но странно как-то, подозрительно. В прошлый раз меня Грашшель сопровождал. У меня приказ от Гахарда Грашшеля сопроводить вас в библиотеку, повторил демон, как отрепетировал. Подозрительно? Да, так что я не пойду. Ваше высочество Виера, я обязан сопровождать вас в библиотеку. И что теперь? А если я не выйду? Дверь будешь ломать. Задумчивое молчание и ответ: «Я не имею права ломать вашу дверь, но вы должны выйти. У меня приказ». «А у меня такого приказа нет», — перебила я. «Ваше высочество!» «Я поняла. Никуда не пойду. Свободен». «Ваше высочество! Вы не можете мне приказывать. У меня приказ от Гохарда Грашеля. Я должен сопроводить вас в библиотеку». «Да тьфу на него!» Я отошла от двери, постояла немного посреди гостиной. Но когда демон начал в очередной раз повторять свою фразу о приказе, поспешила на балкон. Достал уже. Надеюсь, хотя бы с балкона его слышно не будет. А ведь я собиралась прогуляться, очень аккуратно и только по территории, отведённой невестам. Что теперь делать? Как из комнаты выбираться? Мне с балкона же сигать в самом деле. Не первый этаж, а крыльев у меня нет. Крылья. О боже. Произошедшее накануне заиграло в воспоминаниях во всех красках. Как я щупаю крылья Альхиорша, как кидаюсь на дервашей, даже не замечая, что дракон почти голый. Кажется, теперь все будут знать, что мне нравятся крылья этих нелюдей. Стыдно-то как. А потом пришли другие воспоминания. Как мне было плохо и как рядом был Альхиорш, заботился обо мне, по-настоящему заботился. Кто бы мог подумать, что он на такое способен? Снова стало грустно. Я надеялась вернуться на землю, но теперь совсем не уверена, что этот мир отпустит меня. И Альхёрш, он не отпустит. Вчера я увидела, что он может быть другим, заботливым, наверное, даже нежным. Но что всё это значит? Насколько можно верить в искренность Альхёрша после обещания, что я с радостью запрыгну к нему в постель? Это всё может быть только игрой, затейливым планом, чтобы усыпить мою бдительность. и добиться желаемого. А ведь так хочется настоящих, искренних чувств. Боюсь, после нашего разговора я не смогу поверить Альхёршу. Оно и к лучшему. Он демон, и вряд ли сможет отнестись ко мне по-другому, не так, как ко всем остальным лютям, не так, как к другим женщинам. А его привычное собственническо-потребительское отношение меня совсем не устраивает. В дверь снова постучали. Я разозлилась, вернулась в гостиную, уже намереваясь послать демона куда подальше, но тут поняла, что это не он. За дверью, так и оставшись прозрачный, потому что я забыла отменить действие заклинания, обнаружился Карайт. Веера, ты в комнате? Открой. Нам нужно поговорить. Надеюсь, это не иллюзия Карайта. После прогулки с Альхёршем, прикинувшимся грасшилем, уже своим глазам поверить боюсь. Всё же открыла Карайт вошёл. Я успокоилась. Так утончённо и благородно может выглядеть только он. Настоящий карайт. Как себя чувствуешь, Вера? После того, как утолила зверский голод. Чувствую себя превосходно. Замечательно. Никаких головных болей и прочих неприятных последствий. Я замолчала, наткнувшись на внимательный взгляд вампира. Ох, что-то не нравится мне этот взгляд. Кто ты такая, Вера? Внезапно спросил он: "Огромного труда стоило сохранить спокойствие, хотя бы внешнее. Не понимаю, Карайт, поясни". Вампир прошёл, сел в кресло. Я устроилась напротив. "Хорошо, что сели, а то ноги начали как-то подозрительно подрагивать. Хорошо, я поясню", задумчиво согласился Карайт. "Рецепт чая, которым тебя вчера угостили, составлен давно и многократно проверен. Мы, вампиры, Заботимся о своих людях, об их здоровье, об эмоциональном состоянии, знаем множество нюансов. И ни разу, Вера, ни разу этот чай не давал подобного эффекта. Самые простые ингредиенты лишь оказывают лёгкое успокаивающее действие и ничего больше. Интересно, аллергия в этом мире есть? Вроде как это явление современного общества, когда организму просто не хватает опасных заболеваний, вот он и начинает придумывать сам себе проблемы. Никакой тебе чумы, оспы, организм думает: "А дай-ка я вдарю из-за какой-нибудь ерунды, на пыльцу одуванчика или на лактозу". Если задуматься, в этом мире все проблемы решаются при помощи магии и травок, очень крутых травок. Значит, аллергия тоже может быть. Но как ни крути, вряд ли произошедшее со мной можно свалить на аллергию. Карайт ни за что не поверит в такое объяснение. Но ведь я могу быть исключением. Индивидуальная непереносимость какого-нибудь ингредиента или их сочетания. Ты сам так, кажется, сказал. Сказал, согласился вампир, чтобы Альхиор лишних вопросов не задавал. Только это не все странности. Твоя кровь, Вера, очень необычный вкус. Я перепробовал много вкусов разных людей, но такого тоже не встречал. Вот те раз. Что не так с моей кровью? Химикаты, генная инженерия, плохая экология и повышенный радиоактивный фон? Так и представляю. Светящаяся зеленоватым кровь со вкусом дымка от завода металлоконструкций. Усилим воле удалось нацепить на лицо невинное выражение. Очень надеюсь, что получилось. А что с моей кровью, не так? Кислая? Сладкая? Чем она отличается? Даже любопытно стало. Трудно объяснить. Она просто другая. Но с чем сравнить? Тоже не знаю. Но вкусная? Тебе так важно узнать, вкусна твоя кровь или нет? Конечно, важный вопрос, заверила я совершенно серьёзно. Лицо Карайта приобрело какое-то каменное выражение, и через мгновение я поняла почему. Невкусно. Я бы сказал, даже несъедобно. О, так ему неудобно, потому что назвал мою кровь не вкусной? Я не удержалась, рассмеялась. Что же тебя насмешило? Прищурился вампир. То, как ты переживал, когда мне это говорил, отсмеявшись, весело пояснила я. Впрочем, веселье тут же прошло. Тема-то серьёзная, и я сейчас не о вкусе, а о подозрениях Карайта. Они мне совершенно ни к чему. Некоторые девушки воспринимают это болезненно. Кажется, вампир слегка смутился. Значит, не только у меня такая гадкая на вкус кровь. Такая только у тебя. Но вкус у всех, конечно, различается. Чья-то кровь может быть более сладкой, чья-то более пряной, а чья-то и вовсе пустой. Вампиры способны различать множество оттенков. В Альзании дела, конечно, обстоят иначе. Однако в нашем королевстве обладатели вкусной крови в почете и могут по праву этим гордиться. Кажется, теперь понимаю, откуда столько неловкости. Я улыбнулась. Но всё же ты сам сказал, что у всех разная кровь. У меня такая, что здесь необычного. Необычен вкус. Но ведь ты мог просто не пробовать людей с подобным вкусом. Я стояла на своём. Ну уже карает, поверь. Хватит меня подозревать в иномирном происхождении. Хотела сказать, что он просто не пробовал кровь людей из Алязании, но вовремя отдёрнула себя. А то как пойдёт, попробует. Ещё и родственников Виеры вдруг решит проверить, и тогда-то поймёт, что моя кровь на самом деле очень странная. Вампир продолжал сверлить меня взглядом. Ты что-то скрываешь. Как бы я хотела поделиться. Может быть, даже с Карайтом. Так тепло отнёшимся ко мне с первого дня нашего знакомства. Но это слишком опасно. Я понятия не имею, почему моя кровь такая на вкус. Честно говоря, Во вкусах крови совершенно не разбираюсь. Верю, что не разбираешься, сдержанно улыбнулся вампир. Но поверь, Вера, я обо всём узнаю, постепенно. Ты ничего не сможешь скрыть от меня. Он поднялся. И будет лучше, если я узнаю до того, как об этом узнает Альхёрш. Верю, но всё равно спасибо. Я всё поняла. Спасибо, Карайт. Я тоже улыбнулась, не опровергая его слов, но и не подтверждая. Что ж. Так-то да, встречи, Вира. Сегодня тебе стоит отдохнуть после того, что ты устроила вчера. Глаза вампира лукаво сверкнули. Это не я, это всё твой напиток виноват. Я тут же шутливо открестилась. А то ещё повесят обвинение, заставят за свой счёт дворец восстанавливать. А от Папаши Виры дождёшься? Как же? Кстати, как идут работы по возведению разрушенной стены? Или что я там натворила? Не помнишь? Не очень. Помню, что полила, а вот куда попала, не заметила. Работа ведётся, но всё происходящее закрыто магическими куполами, чтобы невесты не узнали. Так что не распространяйся. Конечно, мне ещё дорога моя жизнь и свобода. Я погрустнела. Хотя бы относительная. Харайт ответил внимательным, понимающим взглядом. Альхиорш не тот, с кем ты могла бы быть счастлива. «Слишком многое должно в нем измениться, чтобы у вас получилось!» «Да, исходные позиции слишком неравны». От понимающего взгляда вампира, от его слов еще сильнее накатила тоска. «Но ведь чтобы изменения начались, нужно этого захотеть. Просто захотеть!» «Да, нужно захотеть. Если тебе важно мое мнение, то скажу. Я не верю, что Альхиорж этого захочет. По крайней мере...» настолько, чтобы действительно начать делать шаги в нужном направлении. Скорее всего, пойдёт по проторенной дороге, понятной и привычной. Эта дорога не для тебя. Будь осторожна. Спасибо, Карайт, за всё. Вампир кивнул и вышел. Едва закрыла за ним дверь, как снова раздался стук. Кого там ещё принесло? Не верю своим глазам. Грашш? А ведь мы с ним с балы не разговаривали. Кажется, уже прошла целая вечность. Я с удивлением снова открыла. Лерш Грашель? Ваше высочество, я пришёл, чтобы сопроводить вас в библиотеку. У меня чуть челисть не отвисла. Только неимоверным усилием воли вовремя её подхватила, но рот всё же приоткрылся от удивления. М-м, в библиотеку? Только и смогла выдавить ошеломлённо. Да, ваше высочество, подтвердил Грашель невозмутимо, но интонации его, как и каменное выражение лица, Когда Альхёрш притворялся грашлем, он всё равно выглядел иначе, потому как мимика-то сохранилась от правителя демонов. Значит, этот настоящий. Ко мне тут заходил один. Знаю. И, может, зададите вопрос конкретнее, принцесса? На губах мелькнула тень улыбки. Но наконец-то. Вот и его любимое обращение. Принцесса. Я не была уверена, что могу доверять незнакомому демону. Но если приказ отдали вы, Почему мне об этом никак не сообщили? У меня, знаете ли, паранойя. Выхожу из комнаты только к знакомым демонам. Всё просто. Альхиорш сказал, что вас нужно сопровождать в библиотеку, но потребовал, чтобы сопровождал не я. Кто-то из моих, но не я. Ревночь, что ли? Боится, что влюблюсь в Грашля без памяти. Ну как бы там не было, а ведь Альхиорш сделал всё, чтобы мы с Грашлем после бала не пересекались. может и дракона отстранил бы, если б мог. А теперь выходит вы? Вы отказались идти с орогруран. Его темнечество решил: "Что теперь пойду я?" Как любопытно-то получается. Пойдёмте, решилась я. Посидеть в библиотеку это замечательная идея. Когда мы вышли, увидели сразу двух невест дракониц. Они проводили нас заинтересованными, не очень дружелюбными взглядами, но ничего не сказали. А я даже порадовалась, что удалось свести контакт с соперницами к минимуму. Тифу, какие они соперницы. Я вовсе не собираюсь бороться за возможность стать женой Альхёрши, только за свою жизнь. По дороге встретили ещё нескольких демониц из участников отбора. И всё, больше никого. Особенно запустение чувствовалось, когда мы вышли с территории, отведённой невестам. Разве что стража на пути иногда попадалась. До да слуги И никаких гостей аристократов, встреченных в прошлый раз, распустил, по домам отправил, как и обещал. Если его темнейшество рекомендует, с кем мне ходить в библиотеку? Не давал ли он также рекомендаций по поводу книг, на которые стоит обратить внимание? Поинтересовалась я по дороге. Путь-то не близкий, скучно идти молча, да и поболтать с Грашелем хотелось. Приятный демон, пусть и хмурый. конкретных рекомендаций не давал. Сказал, что вы сами знаете, какие темы стоит изучить. Магия. Да-да, и не только магия, но со второй темой сложнее. Скажите, Грашель, трогать крылья демонов неприлично? Беда Лага слегка сбился с шага из привычного тона общения. Вы трогали чьи-то крылья? Ваши? При знакомстве. Я невинно похлопала ресницами. Грашель недоверчиво на меня покосился. Омолчав, всё же ответил: "Это не принято. Просто так, ни с того, ни с сего трогать чужие крылья. Невежливо или?" Я округлила глаза. "Слишком интимно". Грашэль во второй раз сбился с шага. "А ведь пора бы привыкнуть к моим закидонам. Не то ни другое. Просто не принято. Если женщина трогает крылья мужчины, она показывает свой интерес. Заигрывает так, приглашает к более близкому знакомству". О, боже. Сначала я, значит, игриво трогу крылья альхиорши, потом кидаюсь на дерваша и тоже лапу его крылья. Потом снова на альхиоршу. Извращение какое-то получается. Я не выдержала, расхохоталась. Что-то не так, принцесса. Всё так грошит, всё так. Могу представить, в каком шоке были они оба. Но что самое забавное, мне об этом не рассказали, когда готовили к отбору. А ведь знали наверняка. Просто даже представить себе не могли, что я полезу щупать крылья. Тут в голову пришла ещё одна мысль. Мы говорили о крыльях демонов. А как насчёт крыльев драконов? Взгляд Граша лишь стал совсем уж подозрительным, но допытываться он не стал. Ответил то же самое, что и у демонов. Прекрасно, во всём чай виноват. Буду отпираться до последнего. Пусть не воображают себе, будто я в восторге от обоих и настаивала на групповухе». До библиотеки добрались без приключений, а Ла Рейха, библиотекарь, с которой мы неплохо пообщались еще в прошлый раз, тут же поднялась. «А, принцесса, пришла за добавкой?» «Скорее уж меня привели. Я как хрупкий человек, по дворцу в одиночестве бродить не рискую». «И правильно!» У нас во дворце такие места опасные есть, Диманица таинственно улыбнулась. В одиночку хрупкому человеку лучше не соваться. Это она о подвальной приспотней или есть что-то ещё? Что именно тебя интересует? Начнём с магии. Меня интересует теория магии, её основные принципы. Такое есть? Да, пойдём со мной. А Ларейха поманила меня пальцем. Интересует магия людей или демонов? Давай и ту, и другую. А еще мне бы об особенной магии людей, о том, как они могут убивать мертвых. Любопытные интересы, заметила Алла Рейха. Но не волнуйся, все подберем. Пока демоница отыскивала нужные книги и складывала их на стол, чтобы я могла пролистать, определить, стоит брать их с собой или нет, я размышляла. Мне бы о других мирах узнать. а переходах между ними. Но тогда боюсь, разгадка со странной девушкой станет слишком очевидной. Карай точно догадается, если решит поинтересоваться, какие книги я взяла в библиотеке или хотя бы какие темы искала. А ведь Карай не единственный, кто может догадаться. Альхёршу о моём интересе наверняка доложит. Он тоже не дурак, сопоставит одно с другим. Похоже, по поводу других миров придется верить Ней на, на слово. По крайней мере, пока. Со стороны входа послышались шаги. «Ваше Высочество, значит, библиотека?» Раздался за спиной голос Дерваша. «Я занята!» Тут же заявила Алла Рейха. «Обслужу в порядке очереди!» «Смело!» «Сказать такое повелителю драконов!» Я обернулась к нему. «Полагаешь?» Принцессы по библиотекам не ходят и книги не читают. Читают, вероятно, дерваш приблизился. Но я считал, что предпочитают любовные романы. Они ведь интересней. Разве нет? Что за идиотские намёки? Вот только не надо делать вид, будто действительно думам, что я пойду за любовными романами. Да, я любила их почитывать временами. Но то было в родном мире, а здесь важнее информация. И дерваш, кстати, должен понимать, «Какого рода информация меня интересует?» Заметив на смешливой искорке в оранжево-красных глазах, догадалась, издевается. Он просто надо мной издевается. «У тебя нелепые представления о принцессах, и о людях, вероятно, тоже», — заявила я. Сгрузив еще одну стопку книг на стол, Алла Рейха бросила на меня любопытный взгляд. Затем посмотрела на Дерваша, заинтересованно прищурилась, но решила ничего не говорить. Отправилась дальше вдоль полок. «Я общался с людьми», — заметил Дерваш. Взял книгу со стола, прочитал название, хмыкнул. Затем осмотрел еще парочку. «Но прямо скажем, по большей части общение не слишком приятное. И все же я не демон Вейра. Я прекрасно знаю, что люди тоже бывают разными». «А демоны, полагаете, зашоренные идиоты, которые дальше своего носа не видят?» не выдержала Алла Рейха. «В большинстве своем, да», невозмутимо согласился Дервош. «Я сразу заметила, что принцесса другая», фыркнула демоница, отправляясь за очередной порцией книг. «На этот раз достаточно далеко». «Альхиорж поручил», спросил дракон, кивнув на уже приличную гору, скопившуюся на столе. «Нет, я сама хотела почитать о магии. Альхиорж просто вспомнил об этом». и поручил Грашэлю сопровождать меня. Грашэль на этот раз остался у входа в библиотеку, видимо, чтобы не мешать нам с Аларейхой, а может, не хотел стать объектом каких-нибудь шуточек. Что-то мне подсказывало, что Грашэль из тех мужчин, кто предпочитает действие словам. Но что можно противопоставить ехидной димонице? Не бить же её в самом деле, человеческую принцессу, и вовсе трогать не стоит. Переломится Не, эта книга не подойдёт. Впустую потратишь время. А вот это хороший вариант для твоей магии в самый раз. Дальше отбирали книги уже втроём. Помощь дракона очень пригодилась, как и в том, чтобы доставить книги ко мне в комнату. Почему-то часть их он решил внести собственна вручную. Граши Люда остались те, что не поместились в загребущих руках дервиша. Я шла с пустыми руками. Уже в коридоре спохватилась. Дерваш Ты же себе ничего не взял. Мы сами справимся. Ты можешь вернуться. Я в библиотеку. Не за книгами приходил. К Аларейхе? Нет, к тебе. Это странно. Я же не в библиотеке живу. Дракон хмыкнул. Сначала я пришёл к твоим покоям, но тебя там не было. Решил поискать. И как нашёл? Заинтересовалась я. Неужели по запаху, как ищейка? Стражу расспросил. Тут Грашель помрачнел. Они не должны были рассказывать. Почему трудно отказать повелителю драконов? О, что-то знакомое. Кажется, Карайт говорил то же самое, только, конечно, не о повелителе драконов, а о себе, правителе вампиров. Я с ними поговорю. И с еботемнейством тоже, мрачно заверил Грашель. Дервыш, а зачем ты меня искал? спросила я. Хотел узнать о твоём самочувствии. мо удостовериться, что всё в порядке. После чая и переутомления, несмотря на то, что поблизости никого не было, дервиш, видимо, решил перестраховаться. Усмехнулся. "Задала ты нам жару. Это всё чай", открестилась я. "А чувствую себя хорошо, как будто вчера ничего и не было". Тут же закрались мысли. Дервиш искал меня, хотел узнать о самочувствии. "А как же Альхёрш? Он отправил камни сначала одного демона?" Затем Грашеля. «Значит, где-то поблизости? Но почему-то не приходит. Занят, наверное. Но больше всего меня нервирует вопрос. Почему я об этом думаю?» На подходе к покоям встретились аж трое. Две демоницы и драконницы. При виде меня в компании с двумя высоко поставленными насильщиками лица невест потрясенно вытянулись. С опозданием подумалось, что Дерваш, наверное, тоже умеет применять магию невидимости. Драконница опомнилась быстрее остальных. «Повелитель, как замечательно, что вы здесь! Я как раз хотела обсудить с вами важный вопрос!» И так быстро она бросилась к Дервишу, лишенному из-за ноши маневренности, что успела схватить его под руку. Эту руку невеста тут же потянула на себя. По всем законам физики, книги должны были вывалиться, и они почти упали, но Дервиш вовремя воспользовался магией. Едва качнувшись, книги воспарили над полом. Бросив недовольный взгляд на несчастные книги, драконица натянула на губы улыбку. Повелитель, вы поможете мне? Да, Равелла, обязательно, как только освобожусь. С удивительной ловкостью дерваш выпутался из хватки подопечной и потянул книги за собой. Тем временем демоницы атаковали Грашшили. Не знаю, может, им так захотелось очаровать его. Глава королевской стражи неплохой вариант, если с его темнейшеством ничего не получится. А может, захотели мне слегка попортить жизнь. Судя по злобным взглядам, несколько раз брошенным в мою сторону, не исключено. Но грашель тоже отбился, причём даже быстрее дервиша. Целый и невредимый, а главное в прежнем составе. Мы подошли к дверям в мои покои. Я открыла, пропуская мужчин. Они победоносно внесли к ней, ко мне в комнату положили на стол, куда я указала. Спасибо вам обоим за помощь. Очень выручили, я улыбнулась. Обращайтесь, принцесса. На губах Грашель мелькнула тень улыбки, правда, взгляд оставался всё таким же мрачным и тяжёлым, особенно тяжёлым, когда демон смотрел на дервиша. "Видь доложит Альхёрш, доложит". Уже у двери Грашель обернулся. "Будьте осторожны, принцесса. Если возникнут проблемы с демоницами, Иле, дорогие невесты, сообщайте немедленно. Как я могу вам сообщить через любого стража? Им можно доверять, они подчиняются мне. С этими словами, бросив ещё один взгляд на дервиша, демон вышел из комнаты. Он не Альгиорш, отгонять повелителя драконов от меня права не имеет. Ну, хотя бы до тех пор, пока не получит приказ. Я повернулась к дервишу. Дракон как-то уж слишком внимательно смотрел на меня. Если будут проблемы с драконицами, обращайся напрямую ко мне. Тоже через стражу, я улыбнулась. Я подумаю над этим вариантом. Дервш явно не хотел уходить. Чай? Сок? предложила я. Не удержалась. Успокоительное? Дракон улыбнулся. Боюсь, к успокоительному у всех нас теперь будет отвращение. На некоторое время точно. Я хотел спросить Веера И такой внимательный, проницательный взгляд. Зачем ты трогала мои крылья? Вот тут до меня дошёл смысл всех задумчивых взглядов. Трогать крылья выражать симпатию, чуть ли не к интиму приглашать. Ну, по крайней мере, к более близкому знакомству. Дерваш попросту выискивал очередной знак моего к нему интереса и не находил. Я была под влиянием действия успокоительного Хорошо, когда есть заранее заготовленные ответы. Не ручаюсь за это странное успокоительное. Однако, как известно, пьяные просто совершают то, что не решаются совершить трезвые, усмехнулся дракон. На какой-то миг мне показалось, что вот сейчас он шагнёт ко мне, но нет, остался на месте. Я вздохнула и призналась: мне просто очень нравится крылья. Ошеломлённое лицо дракона нужно было видеть. Но он быстро с собой совладал. Всё-таки приблизился ко мне, преодолев несколько метров расстояния поразительно быстро, и внезапно расправил крылья. Бордовая чешуя сверкнула на солнце, заливающем комнату. «И "Какие крылья тебе нравятся больше: драконьи или демонические? Предлагаешь потрогать?" спросила я, в горле внезапно пересохло. "Это ведь что-то значит?" Не должен он так просто разрешать трогать свои крылья. А мне ведь на самом деле нравится. И хочется протянуть руку, коснуться чешуй. Не как тогда, пока была под действием чая. Соображала я плохо, и всё воспринималось размыто. А сейчас я прекрасно себя контролирую, и чувства яркие, отчётливые. Почему дервиш позволяет коснуться его крыльев? Почему внимательно, так проникновенно сейчас смотрит на меня? А ведь красивый мужчина. Мужественные черты лица, золотистая кожа, оранжево-красные глаза. И сам огромный, мускулистый, а уж с распахнутыми крыльями, и вовсе впечатляющий красавец. «Потрогай, если хочешь. Почему бы нет?» Он улыбнулся. Сейчас совсем не мрачный, живой, настоящий. И улыбка у него весьма привлекательная. А ведь Нея советовала сблизиться с драконом. Страшно почему-то. Страшно воспользоваться шансом, потому что совершенно не представляю, что будет дальше и к чему всё это приведёт. Наверное, я слишком долго медлила. Крыло дервоша скользнуло ко мне и чешуючи той стороной погладило плечо. Я невольно вздрогнула, заволновалась. Это когда под действием веселящего чая была, всё казалось просто и легко. Но теперь этот жест воспринимается Даниэль за интимный. А может, всему виной объяснение Грашле? Желание пересилило здравый смысл и опасения. Подняла руку, прошлась кончиками пальцев по прохладным, гладким чешуйкам. Такие приятные на ощупь. Не удержалась, приложила ладонь. И теперь уже ею водила по чешуйчитой поверхности крыла. Дерваш всё это время внимательно за мной наблюдал. Нравится, не скрою. Чешуйчи ты, или кожа сты? Я провела ладонью по краю и перешла на кожестую сторону. Если так задуматься, у драконов крылья универсальные, на любой вкус. Зато у демонов с внутренней стороны они ещё более мягкие, шелковистые. Какой сложный выбор. Но «Ну, так что, Вера, ответишь? Дэрваш коснулся моего подбородка и приподнял голову, заставляя посмотреть ему в глаза. Вот тут-то я поняла, что не хочу щупать дракона. И вообще, это уже слишком. Торопливо отстранилась. Не знаю, дерваш, я устала. На всякий случай для правдоподобности добавила. После вчерашнего. Я понимаю. Дракон отступил на шаг, убрал руку. Судя по проницательному взгляду, он действительно понял, причём совсем не то, что я озвучила вслух. Мне нужно идти. Да, кажется, Равелла просила помочь. Я натянуто улыбнулась. Я зайду к ней. Дерваш кивнул и направился к двери. Перед уходом пожелал: "Ну, восстанавливай силы. Спасибо". Закрывая за ним, ощутила странную грусть. Караит ко мне зашёл. Дерваш тоже отыскал меня, чтобы осведомиться о самочувствии. Но где же Альхёрш? Почему он не спешит? Только Грашле отправил, а сам не зашёл. Тьфу, не собираюсь думать об этом. Я тряхнула головой и чуть не заорала: потому что начались глюки. "Нея", выпалила я, глядя на полупрозрачную мерцающую девушку. "По прежнему с трудом меня узнаёшь", она усмехнулась. Мне казалось, было достаточно времени, чтобы запомнить мою внешность. "Я лежу в отключке? Почему? Ну, ты же только в снах появляешься или когда я теряю сознание". Силы наконец-то восстановились почти в полной мере. Она улыбнулась. Вспомни. В своём мире ты видела меня, когда была в сознании. Я набралась достаточно сил, чтобы появиться. Не слишком часто, но иногда. Значит, был повод, что-то важное? Возможно. Она сдвинула брови. У тебя неплохо получалось. Почему ты оттолкнула дервиша? А что? По-твоему, я должна была сделать? Не знаю даже. Поцеловать? Ты издеваешься? Метка невеста на это не отреагирует. «Пока ты не пытаешься сбежать с отбора, ты свободна в своих действиях». «Но я не хочу целовать Дерваша». «Он тебе не нравится?» «Трудно сказать. Он, конечно, приятный мужчина». «Или, может, ты возомнила себя невестой Альхиорша?» «Разве это не так?» «Нет, не так. Отбор – это всего лишь отбор. Метка исчезнет после отбора, и ты станешь никем. Просто собственностью, которую он вероятна». За хочет использовать. Хотя нет, не так. Использует ещё во время отбора, а потом просто выбросит. Ты этого не понимаешь? Альхёрш никогда не посчитает тебя равной. Я знаю. В чём тогда дело? Дэрваш может помочь. И только поэтому ты постоянно повторяешь, что я должна очаровать Дэрваша. Или во всём этом есть двойное дно? Признавайся, Нея. Чего ты добиваешься? Я чувствую себя виноватой. Не хочу тебе помочь. Но без дервиша нам не обойтись. Без его помощи ты из лап альхёрши не выберешься. Я вздохнула. Вот, кстати, о том, как можно выбраться без посторонней помощи. Если ты набралась достаточно сил, предлагаю ночью пробраться в библиотеку. Вдвоём у нас должно получиться.